Глава 17. «Через плотную ткань рубашки я все равно ощущаю тепло его тела», — город сглатывает. «По-моему, парень ошалел от моей смелости, а то, что его руки все еще стянуты за спиной, добавляет остроты. Я, не торопясь, опускаю ладонь чуть ниже и одновременно завожу чуть глубже под полу, пока мне не попадается край кармана». Не разрывая зрительного контакта, я вкладываю конверт и убираю руку, а затем еще и пуговицы застегиваю. Кажется, Гаррет все это время не дышит. Лесно. Или я просто слишком смелая по сравнению с местными девушками. Руку я убираю с легким сожалением. Под полой Камзола ладонь банально не мёрзла. Нам пора, Гаррет. Напоминаю я и тут же предлагаю. Икринку? Капусту надо съесть сейчас. Во-первых, не факт, что она хранится. Во-вторых, до меня дошло с запозданием. Но главное, что дошло. Светить демоническую капусту в столице опасно прежде всего для нас. Поэтому пару шариков графу, остальные сёстрам и тётушке Хлоя. Я накалываю капусту на шпажку и подношу Гаррету к губам. Он медлит, и я касаюсь капусты его губ. Гаррет уступает и снимает шарик со шпашки. Я отворачиваюсь и накалываю на шпажку вторую капусту. Смотреть, как Гаррет жует. Ему, наверное, будет неловко. Он съедает, и я протягиваю ему вторую икринку. Спасибо, Даниэлла. Что-то в его взгляде. Он взрослый мужчина. Ему нужно полноценное питание, а не каша с корешками, щедро засыпанные приправой. Он вечно голодный. Еще С улыбкой предлагаю я. Тогда всем не хватит поровну. К тому же мы опоздаем еще больше. Я мысленно пересчитываю. В тарелке осталось восемь шариков. «Оставить Бетти за бортом не получится. Плюс близняшки и тетушка Хлоя. Получается на каждую по паре штук. Идем. город косится на одеяло, в которое я продолжаю кутаться. «Вам нужна обувь, Даниэлла». «Ничего». «У меня стопы уже ледяные. На улице вряд ли что-то изменится». «Простите». «Мы спускаемся на первый этаж». Я замечаю, что Гаруто не по себе. Я догадываюсь, что он не хочет показаться сёстрам связанным и предлагаю ему подождать у дверей. Внутри, разумеется. Его камзол хоть и теплый, от ветра не защитит. Я прохожу в сторону кухни. Где еще искать кухарку? Звать ее я не тороплюсь. Наоборот, пользуясь тем, что подошва у туфелек тканевая, стараюсь не шагать бесшумно скользить. Любопытно же. До сих пор я не могу объяснить себе, на чем собираюсь поймать женщину. Когда я заглядываю, она стоит над котелком, помешивает и что-то бормочет. Голос настолько тихий, что слов не разобрать. А вот интонация и тон, она будто заговор дичитативом читает. И я не могу отличить, это действительно так, или я предвзято, Да даже если она читает что-то похожее на заговор, и что? Я останавливаюсь. Пугать немолодую женщину внезапным появлением неправильно. И я отбиваю ритм костяшками пальцев об дверной косяк. Тетушка Хлоя резко оборачивается. «Графинюшка! Ой, что же делается? Вы голая!» «Неужто леди Бетти характер показала?» Я ставлю на стол тарелку с капустой и внимательно слежу за реакцией служанки. Это немного сложно. Она закутана в тряпье с головы до ног, лицо и то частично прикрыто. Но глаза видны. И они ее выдают. На тарелке всего лишь непонятные шарики. Логично удивиться или недоуменно пожать плечами. Пугаться точно нечего. Но на долю мгновения... На лице тетушки Хлои отражается узнавание. Вспыхивает «Я не могу прочитать ее эмоции». Целый веер разом. Там есть и изумление, и страх, и много чего-то сложного. Кухарка поразительно быстро справляется с собой и, отложив половник, делает шаг навстречу. «Не стоит беспокоиться», — отвечаю я. Это угощение на всех. Надеюсь, и тебе, тетушка, и сёстрам придется по душе. Поскольку нас с графом ждет визит к моему отцу, позабудьте об угощении. Да-да, графиня, как прикажете. Задерживаться на кухне смысла нет. Больше я ничего не увижу. Надо догонять Гаррета. Вот-вот пробьет полдень, и нам надо быть у перехода. С тетушкой Хлоей... Я обязательно поговорю. А лучше сперва аккуратно о ней распрошу. Гарри ждет меня у выхода. Путы совсем бледные, но еще держатся. Очередная попытка скинуть их ничего не дает. Видно, что графа они нервируют. Предстать перед медведем связанным унизительно. Впору предложить графу отпустить меня одну, но я давлю в себе дурной порыв. Во-первых, с медведя станется запереть меня, а графу соврать, что я сбежала от ужасов севера. А раз я сбежала, то приданного за меня не полагается. Во-вторых, граф может заподозрить меня в желании сбежать. Он плечом открывает для меня дверь, пропускает первый. Я крепче стягиваю на плечах одеяло. Не намного хуже, чем в плаще. Дойти друин точно осилю. Вот стопы. Гаррет держится справа от меня, приноравливаясь к удобному мне темпу. Я стараюсь идти быстро. Почти бегу. Мы сворачиваем в узкий проход вдоль обвалившейся стены. Над головой вновь кричит чайка. Слышно море, но сегодня одно тише. Мы минуем храм и выходим к руинам. «Опчи!» — вырывается у меня. «Обязательно зайдем в аптеку». «Надо бы и ломбард посетить». Сдать антиквариат. Но в попыхах я забыла прихватить хоть что-то. Обидно. Когда мы подходим к арке, переход оказывается уже открыт. По ту сторону горят живые факелы. Стоит медведь и держит под руку рыжуху. Даже с нашей стороны видно, насколько он недоволен опозданием. А на Гаррете путы все еще держатся. Терять одеяло у медведя, как потеряла плащ у демоницы, я не собираюсь. Сбросив его, я во всей полноте ощущаю пронизывающий холод и с гордо поднятой головой шагаю в переход. Берлога встречает меня душным теплом. Только стопы замерзли настолько, что ничего не чувствуют. Гаррет не отстает и проходит за мной. Я лишь краем глаза отслеживаю его движение. Всё мое внимание приковано к Медведю и Рыжухе. Он стоит откровенно довольный, хоть и посматривает с гневным прищуром. Рыжуха спокойна. То есть, ей удалось убедить Медведя отказать мне в преданном? Делать выводы рано, но есть о чем подумать. Сбоку бьёт вспышка магии. Я зажмуриваюсь. Кажется... Мелькнула и погасла молния. Когда я открываю глаза, руки Гаррета свободны. Он смог. Что это было? Медведь вроде бы и не повышает голоса, но с его басом вопрос грохочет громом. От стен отлетает эхо. Что было, батюшка? Я делаю шаг навстречу и демонстративно подставляю лоб под поцелуй. «Дочка!» Медведь отпускает рыжуху и сгробастывает меня в объятия. Я в ответ лишь приобнимаю. У меня нет к медведю положительных чувств. Возможно, он неплох. Возможно, по-своему он любил дочь и желал ей лучшее. Но любил именно что по-своему, относился как к домашнему питомцу, существу милому сердцу, но не имеющего права голоса. При всей моей антипатии медведь может быть полезен, поэтому незачем устраивать скандальный разрыв. «Уж зазналась и не здороваешься?» — шипит рыжуха. «Вот в ней пользы я не вижу ни капли». «Госпожа, вы до сих пор не поприветствовали его сиятельство, но упрекаете меня?» «Муж аристократ. Рыжуха принадлежит купеческому сословию». Кто кому кланяется, очевидно, и от брачного союза не зависит. «Дорогой зять!» Медведь отпускает меня и распахивает объятия для графа. Гаррет мирится с неизбежным костоломством. Медведь то ли по простоте, то ли нарочно из желания показать себя и свою силищу стискивает Гаррета от души. Только вот и для медведя И для меня оказывается сюрпризом, что внешне стройный, подтянутый Гарод способен ответить взаимностью и стиснуть так, что у медведя глаза выпучиваются. Дорогой, тесть! Зять! Медведь хлопает Гарота по спине, будто просит отпустить. Не оставаясь в долгу, Гарод тоже хлопает, и мужчины наконец расходятся. Приветствую вас, ваше сиятельство! Рыжуха приседает. Кстати, кто она? Явно, что не мать Даниэллы. И не экономка. Для слуги, пусть и главной над другими слугами, Рыжуха слишком вольно держится с медведем. Родственница или вторая жена? Как вариант, просто любовница. Хотя, если она действительно просто любовница, то у медведя странные вкусы. Он приглашает наследовать в дом. Я, улучив момент, подхватываю Гаррета под руку. Мне кажется, показать, что мы по-настоящему вместе, будет полезно. Я почти моментально ловлю на себя задумчивый взгляд рыжухи. Да и служанки, сжавшиеся вдоль дальней стены, тоже смотрят с удивлением, переглядываются. Чуть мы удалимся и зашепчутся. Рыжуха, по моему примеру, повисает на медведьевом локте. Хм. Мы поднимаемся на второй этаж, медведь выбирает коридор. По логике, он ведет нас либо в гостиную, либо в столовую. Где еще принимать гостей? Как вариант, библиотека. Я шмыгаю носом. Гаррет оборачивается, смотрит с тревогой. Боится, что я простыла? Насколько я понимаю, правила этикета предписывают и вовсе не заметить конфуз. Гаррет ничего не спрашивает. Рыжуха, не отпуская медведя, аж голову выворачивает. неужто поняла, как дома хорошо жилось, а то все нос воротила. То не так, и это не так. Кто бы сомневался, Рыжуха не упускает возможность уколоть. Только вот эту возможность я дала ей нарочно. День прошел, а кажется, что вечность. Я так соскучилась, мне нужно умыться. Я часто-часто моргаю. С вашего позволения. Позволение? я, разумеется, не жду. Отпустив Гаррета, я приказываю одной из служанок. Проводи меня. Обидно, что я не запомнила имен. только лица. Я выбрала девочку, которая мне сочувствовала и пыталась отдать саквояж с вещами первой необходимости. Да, госпожа, то есть леди, простите. Мне было приятно услышать старое обращение. Заверяю я. Остановить меня Рыжуха уже не может. Все, что она может, это упасть мне на хвост. Я пытаюсь уйти как можно быстрее, чтобы эта светлая мысль не посетила ее голову. Куда идти? В моем плане есть одна большая дыра, и я совершенно не ориентируюсь в доме. Как мне найти свою спальню? Собственно, для убедительности я всхлипываю еще раз, и как только мы скрываемся за поворотом, утыкаю служанки в плечо. Мне самую малость жаль обманывать, но лучше так, чем я в лоб заявлю о своем беспамятстве. «Отведи меня в мою комнату», — прошу я. «Госпожа еще вчера приказала все прибрать». «Проводи», — повторяю я и всхлипываю громче. Служанка сдается. Бережно поддерживая меня, она ведет в нужную сторону, а я продолжаю изображать душевное расстройство, чтобы не возникал вопрос, почему я сама не могу дойти до спальни. Рожуха почему-то не объявляется. То ли придет позже, то ли Гаррит ее перехватил. Сомневаюсь, что она добровольно оставила меня без присмотра. «Вот, госпожа, пришли мыться, прошу я» это вчера нельзя было выносить багаж потому что в храм на свадьбу с чемоданом не ходят а сегодня никакого храма сегодня я вынесу все до чего дотянусь лишь бы рыжуха не подрезала на взлете